Когда же с мирною семьей черкес В отеческом жилище сидит ненастною порой И тлеют угли в пепелище, Испрянув с верного коня В горах пустынных запоздалый, К нему войдет пришлец усталый И робко сядет у огня, Тогда хозяин благосклонный С приветом ласково встает И гостю в чаше благовонный Чехирь отрадный подает. Под влажной буркой в сакле дымной Вкушает путник мирный сон, И утром оставляет он Ночлега кров гостеприимной. Бывало в светлый Байран Сберутся юноши толпою, Игра сменяется игрою.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 Сердцам, рождённым для войны. И часто игры воли праздной Игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут В безумной резвости перов, И в прах летят главы рабов. И в радости младенцы плещут. Но русский...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 Быть может, в думу погруженный Он в время то воспоминал, Когда друзьями окруженный Он с ними шумно пировал. Жалел ли он о днях минувших, О днях надежду обманувших, Или любопытный созерцал Суровой простоты забавы И дикого народа нравы Всем верным в зеркале читал? Таил в молчании он глубоком Движение сердца своего и на челе его высоком не изменялось ничего. Беспечной смелости его черкесы грозные дивились, щадили век его молодой, и шепотом между собой своей добычею гордились.